Глава 20. Бесполезная Венцесса внушает опасение. Санни поскрипывали. Снег летел из-под копыт лошади. Заснеженные ели плавно двигались навстречу. Воздух казался вкусным, как мороженое, арбузно-сочное, свежим, сладким. Маша было тепло и удобно, но довольно скучно. Она смотрела на спину возницы, обтянутую потёртым коричневым мехом. Потом начала оглядываться. Она сосчитала людей в отряде конных рыцарей, оказалось 12. Тринадцатым был самый шестипалый. К ним трое возниц с онями, набитыми мешками, сундуками и свёрнутыми шкурами. Сама девочка сидела между двумя огромными мешками, шуршащими и ровными. Она не могла предположить, что могло в них находиться. Первоначально рыцари казались Маше одинаковыми. Затем, она ради развлечения принялась искать различия. чуть больше меха на доспехах, чуть выше шишак на шлеме, чуть гуще или длиннее борода, и девочка уже давала прозвище: Медведь, Монгол, Богатырь. Скучаешь? К ней подскокал шестипалый. Жалеешь о деревне? Немного, ответила девочка. Мне жаль добрую женщину, которая приютила меня. Не жалей о той жизни, ответил ей рыцарь. Ты достойна большего, чем доить коров и мыть полы в общей избе. Ты чистопородная, как и я. Встретишься с тётей, вернёшь себе титулы и заживёшь роскошно. Замки, развлечения, сражения, выйдешь замуж за веника. А, кстати, скажи мне, какое воспитание ты получила? Маша ещё в Апушкине поняла, что шестипалые не станут для неё союзниками. Она решила играть роль Винцессы до тех пор, пока не достигнут тёплого берега. А то ещё он подумает, что обознался. выкинуты с Аней посреди леса. Я не получила блестящего рыцарского воспитания. Э, вероятно, вы слышали, много лет я страдала от проклятия ледяной кости, и только недавно, как раз перед штурмом Громовой груды, пришла в себя. Всё верно, задумчиво кивнул рыцарь. Как ты получила ледяное проклятье? Съела охладеющую птицу? Нашла странный камень в кладке стены? Я не помню. Урок Маша усвоила чётко. Я была слишком мала. Кроме того годы, которые я провела в недвижимости, повлияли на меня. Память возвратилась лишь частично. Но ты смогла бы ответить на вопросы рыцарского собрания? Да, историю своего рода я помню лучше тем свою. Хорошо, снова кивнул шестипалый. Надеюсь, ты оправдаешь наши надежды. Будешь достойна породниться с моей породой. Но для путешествия это абсолютно бесполезно. Советую смиренно сидеть в санях и не высовываться. Я не бесполезная, Маша задохнулась от обиды. Она ненавидела, когда к ней относились пренебрежительно. Да, она не владела оружием и ожидала, что в пути о ней будут заботиться, накормят и защитят, но ей тоже хотелось хоть чем-то помочь. У неё были здоровые ноги, руки, голова, магия в конце концов. Не слушая её рысарь принялся отдавать приказания вознице, а Маша отнечего делать рассматривала Шестипалова, стараясь найти в нём признаки родства с легендарным Гривухой. Ничего в его скуластом суровом лице, в серых глазах не было рысьего, в отличие от Привенихи. Правда, волосы, что выбивались из-под шлема, были такими же рыже-чёрными, хоть и заметно посеребрёнными сединой. Потом глаза девочки скользнули на рыцарского коня. Он казался необычным, под стать всаднику, слишком крупным по сравнению с другими лошадьми, вернее, слишком высоким. Зачем-то он весь был закован в железо, поверх которого была накинута попона, так что ни один волосок, даже хвост, не показывались. И девочка не могла судить о масти коня. Он явно был сильнее и быстрее остальных. Скрип саней и приглушённый цокот копыт убаюкивал. Маша прислонилась к одному из шуршащих мешков, начала дремать. Ей было тепло. Ей снилось привидение в убежище дикушек. Она наступала на неё, сердилась и повторяла: "Почему ты вечно убегаешь от мамы с папой, из моего замка, от тётки Марии? Чего тебе дома не сидиться?" Маша твердила ей, что это получается без её особого желания. На самом деле она очень скучает по дому. Ни разу не уходила по собственной воле. Но тётка не слушала её, кричала всё громче. Куда ты бежишь? Совести у тебя нет. Дома надо подвиги совершать, а не в чужих краях. Потом её крик превратился в ужасающий рёв. Она начала расти, подняла огромные чёрные лапы. В этот момент Маша вдруг поняла, что проснулась, и на неё рычит непривиниха. Огромный чёрный медведь, стоящий на задних лапах у её саней. Она широко распахнула глаза, увидела невероятно длинные кривые зубы, стекающие слюну, вдохнула запах, идущий от мокрой шерсти, и едва не потеряла сознание. Горал возница, лошади бились, грызли удила, вставали на дыбы под рысарями. Только закованные в латы кончисти пало ва ведомой твёрдой рукой, подпёр прямо на медведя всадник держал в руке пику, направляя её в зверя. Когда пика вонзилась в бок медведя, тот взревел с удвоенной яростью, отвлекаясь на нового врага, взмахнул лапами. Удар вскользь пришёлся по замершей от ужаса девочке, распоров когтями шубку куртку и опрокинув её с саней, шестипалый закричал, пришпорив коня и надавив на пику, он протащил медведя на ней. В это время кто-то из рысерей, такой же огромный, как медведь, справился наконец с перепуганной на смерть лошадью, подскочил со своей пикой, и они поволокли зверя уже вдвоем. Тут подоспели остальные рысеры, но шестипалый уже повалил зверя, прикончив его несколькими ударами своего огромного меча, выдернутого из ножен за спиной. В пылу схватки никто не подумал о Маше, поэтому, когда она поднялась из сугроба, отплевываясь от снега и кашляя. Многие издали удивлённый возглас. Девочка, не обращая ни на кого внимания, отряхивалась. Она успела щёлкнуть пальцами, восстанавливая кожаную куртку. Когти зверя прорвали кожу, но лишь слегка царапнули броню из драконьей стали. Шестепал схватил её за руку до того, как она восстановила шубку. "Ты жива?" воскликнул он. "Немедленно перевязку! После такого удара, такие когти, что у тебя за броня?" Просто кожа. Маша вдруг испугалась, что он заинтересуется драконьей сталью, произведённой в мире балаганчиков. Простая кожа. Но шуба в клочья. Я успела прыгнуть, настаивала Маша. Когти скользнули по шубе, но не глубже. Я думала, она упала, сказал возница. Я был уверен, что она уже у звёзд на горе, вмешался рыцарь. Шестипалый глянул на шубу. Перевел взгляд на Машу, потом проронил: "Все по местам". Маша кашлянула и полезла в сани. Ушибленные медвежьей лапой бок здорово болел, даже дышать было трудно. Но попросить о помощи девочка не решалась. Как бы она объяснила синяк или, не дай бог, сломанное ребро? Скручившись между двух мешков, она терпела, стиснув зубы. Краем уха прислушиваясь к разговору рыцарей, собирающихся взять медвежью тушу с собой. Зажарим вечерком. После тёмной недели мясо есть нельзя, тем, кто в пути можно. Много мы навоюем, но на все до да воды. Мы ж не кони. Откуда этот медведь взялся, как из-под земли вырос у последних соней и прицепился именно к венцеске. Это шатун, сказал Шестепалый. Я слышал о нём. Людей не задирал пока, только лошадей да коров. Думаю, он в лесу почуял лошадей. А поспел лишь к последним соням. Вот и разгадка. Однако Маша заметила, что возница обернулся и с подозрением посмотрел на нее. Она притворилась спящей, прижимая руку к боку. Много я так не про путешествую. Мне нужен врач, хотя бы умчастый ежик. Да мы далеко отъехали. Пуговки-телепортеры на кофте остались. А что они говорили про шатуна? Может, этот тот, в чьей берлоге лежал Мишка? Хоть бы было так! Чур излюк говорили, что это лес ежей, листика и падинки. Как бы их найти? Маша не могла придумать ничего лучше, чем приманить моченое яблочко из бочонка тетки Марья. Она позвала в полголоса, воспользовавшись тем, что возница затянул вслед за остальными за унывную песню про дорогу. Листик, падинка, помогите мне, я вам гостинчик дам. Ответа она не дождалась. Тогда девочка достала из кармана куртки припасенные еще дома ножницы и нацарапала на боку яблоко, листику и подинке. Потом бросила яблоко в сугроб, щелкнув для верности пальцами, попыталась отправить яблоко незнакомым ежам без всякой надежды, что получится. И вдруг из-под мешка она услышала громкий шепот. Чего продуктами раскидалась? Тут-то мы. Подинка? Неуверенно переспросила Маша. Листик, подинка по дороге бежит, руку ей подай. Девочка, привозмогая боль, протянула руку. На нее рухнуло что-то горячее и тяжелое, хорошо еще мягким животиком, а не колючей спинкой. С трудом девочка втащила в сани ежиху, спрятала ее под полой шубы, с опаской посмотрела на спину возницы. Тот сидел ровно, а шестипалый скакал во главе обоза. Курт скорости гни, а под платье я сама заберусь. Шепотом с командовала ежиха. Иголки ее засветились глубоким синим цветом, на кончиках зажглись алые искрки. Ой, ой! Кто же тебя так? В общем, синяк будет. Ребра целы. Через минуту щекотки сказала Падинка. Больно, видимо. Не втерпешь будет. Холод приложи. Мазь бы тебе надо, но мы и так далеко отъехали. Куда направляешься? На теплый берег. Ракушку там спроси. Я тебя подлечила, маленька. А надо делает. Давай, гостинчик. Маша вызвала ещё два яблока, одно дала Подинке, другое сунула под мешок листику. Привет, передавай ромашке, Маша. И от нас, и от старого Чура. Мы о тебе уже все наслышаны. С этими словами ёжики спрыгнули с цаней. Боль поутихла. Маше дышать стало легче. Девочка смогла выпрямиться, расслабиться. Вдруг она услышала шёпот. Маша. Маша, возьми меня. Подумав, что ежи всё-таки принесли лекарство, девочка опустила руку с Саней, но вместо тёплого ёжика на ладонь ей упало что-то липкое и одновременно холодное и иссушающее, на ощупь напоминающее клубок избивающихся личинок. Взвизгнув, Маша попыталась это сбросить, но оно словно приклеилось. Девочка подняла руку, чтобы взглянуть на то, что поймала. Я увидела колобка. Грязно-зелено-коричневый шар, казался странно подвижным, будто на его поверхности суетилось тьма тмущая мелких насекомых. Все они вдруг сложились в толстые губы, которые сказали: "А". Маша заорала и шмякнула колобком о край сонек, но только ушибла руку. Шар, весь до последней жирной крошки, ускользнул в снег. От крика девочки возница подпрыгнул на месте, его лошадь поскакала чуть боком, мужчине пришлось постараться, чтобы успокоить её. Повернул коня шестью палой. "Чего ты орёшь?" спросил он недовольно. "Я я задремала, сон приснился страшный". Маша решила ничего не говорить рыцарю. Кроме того, ей же ведь предупреждали её не обращать внимания на клобка. Ни в коем случае не боятся его, чтобы не предавать ему энергии. А Маша уже несколько раз пугалась. После сегодняшнего приключения Колобок наверняка наелся. Да, отвала.